Глава 4. Непременно увидимся, но не скоро. От бабушки долго не было телеграммы, хотя в худфонде говорили, что эшелон благополучно прибыл и что в Ярославле детей встретили цветами но из Ярославля они должны были ехать еще в какой-то гнилой яр, и мне почему-то казалось, что детям не может быть хорошо в селе с таким отвратительным названием. От Кирки я получила отчаянное письмо. Она тоже куда-то эвакуировалась со всеми ребятами и мамой. Валя остался в Москве. Это была их первая разлука. И, к моему изумлению, она боялась не фашистских бомб, которые, разумеется, могли залететь и на сивцев-вражек а какой ты же не колпакчи, которая кокетничала с Валей. Письмо было размазанное, бедная Кирка плакала над ним, и я от души пожалела ее, хотя было совершенно ясно, что с войной она поглупела. Саня, это было самое большое беспокойство, смучительными снами, в которых я сердилась на него. За что? И он слушал, нахмурясь, бледный и ужасно усталый. В конторе бывшего киноэлит Розалия Наумовна устроила санитарный пост, и оборонная тройка райсовета предложила мне работать сестрой, потому что Розалия Наумовна сказала, что у меня большой опыт ухода за больными. «Имейте в виду, товарищ Татаринова Григорьева», сказал мне по секрету седой добродушный доктор, член оборонной тройки, «что если вы откажетесь, мы немедленно отправим вас на строительство укреплений». Работать на укреплениях или на окопах, как говорили в Ленинграде, было, разумеется, тяжелее, чем сестрой, но я поблагодарила и отказалась. Мы поехали под вечер и всю ночь рыли противотанковые рвы за средней рогаткой. Грунт попался глинистый, твердый, и нужно было сперва дробить его киркой, а уж тогда пускать в ход лопату. Я попала в бригаду одного из ленинградских издательств, уже показавшую высокий класс по рытью могилы для Гитлера, как шутили вокруг. Это были почти исключительно женщины. Машинистки, корректоры, редакторы. И я удивилась, что многие из них почему-то были прекрасно одеты. У одной черненькой, хорошенькой редакторши я спросила, почему она приехала на рытье окопов в таком нарядном платье. И она засмеялась и сказала, что у нее просто нет ничего другого. Меня всегда интересовал этот круг людей совсем другого мира, мира театра, литературы, искусства. Но, очевидно, не до искусства было этим красивым, интеллигентным девушкам, дробившим кирками твердую, как камень, темно-красную глину. И даже когда заходил разговор о чем-нибудь в этом роде, о последней театральной премьере или о том, что художнику р не следовало браться за оформление Сильвы, За всем этим мучительно, неотвратимо стояла война, о которой забыть было невозможно. Я оказалась в паре с черненькой редакторшей, и она сказала, что вчера отправились на фронт ее муж и два брата. О младшем она очень беспокоилась. Он слабый, еще совсем мальчик, и муж очень отговаривал его, но ничего нельзя было сделать. Я рассказала ей о Сане, и некоторое время мы работали молча, В глубине окопа ставили носилки на землю, другие девушки наваливали на носилки глину, мы тащили ее наверх и опрокидывали на ответственной стороне окопа. И я не сказала ей, что с первого дня войны у меня не было известий о Сане. Накануне я звонила матери одного летчика из его отряда, и она сказала, что получила письмо из Рыбинска. «Быть может, и Саня в Рыбинске. Должно быть, там формируется летная часть». Но с равным основанием я могла назвать бы и другой город в Советском Союзе. Больше я не должна была знать, где он и что с ним. Если он умрет, я не буду знать, когда и как это случилось. Быть может, в этот час я буду в театре, или буду спать, ничего не чувствуя, или буду разговаривать с кем-нибудь и смеяться, как сейчас, когда бригадир посоветовал нам работать машинально, то есть думая о чем-нибудь другом. И мы с черненькой редакторшей посмотрели друг на друга и рассмеялись. Это был превосходный совет. Нам было о чем подумать. Ночь переломилась незаметно. В сером, неопределенно рассеянном свете, неподвижно стоявшим между небом и землей, вдруг проглянуло что-то утреннее, свежее, точно самый ветерок, пробежавший по полю и тронувший кусты, которыми были замаскированы зенитки, был другого, утреннего света вдали над городом поднялись и скрылись в лучах еще невидимого солнца серебристые похожие на огромных добродушных рыб аэростаты воздушного заграждения все немного попледнели к утру одной девушке стало дурно но все таки наша бригада закончила свой урок раньше других хотелось пить и моя новая подруга потащила меня в очередь за квасом палатки были разбиты возле старенькой заброшенной церкви мы стали в очередь и редакторша вдруг предложила мне забраться на колокольню. Это было глупо, у меня ныла спина, и вообще я очень устала. Но я также неожиданно согласилась.